и затем отправился в Москву. Скоро Витовт высказал свое недовольство политикой Фотия и в 1414 году запретил ему вмешиваться в дела Западно-Русской Церкви. Вслед за тем он испросил разрешение патриарха на избрание отдельного митрополита для Западной Руси. На этот пост он рекомендовал Григория Самблака, образованного монаха румынского происхождения, родившегося в Тырново, Болгарии, являвшимся к тому же родственником митрополита Киприана. Не получая ответа из Константинополя более года, Витовт созвал совет западнорусских епископов, и Григория избрали митрополитом, 1416 год. Затем Витовт попытался улучшить отношения между двумя христианскими родителями церкви внутри своего государства, греческой и римской. По его просьбе новый митрополит согласился посетить сессии 16 церковного собора в Констанце. Григорий прибыл туда в феврале 1418 года, когда собор подходил к концу. Его миссия не принесла ощутимых результатов. Вскоре после возвращения в Киев он ушел по неясным причинам в отставку, и удалился в Молдавию. 1419 год. Церковная политика Витовта провалилась. Золотая Орда, Литва и Московия. 1419-139 годы. После ухода Едигея с исторической сцены, процесс дезинтеграции Золотой Орды вступил в новую стадию, которая завершилась образованием внутри улуса Джучи нескольких орд, каждая из которых в конце концов получила независимость. Одна из них, ногайская орда, твердо обосновалась в бассейне реки Еик. Пока монгольский род Манкытов занимал среди ногайцев лидирующее положение, часть половцев и другие тюркские племена тоже входили в эту орду. Восточнее Нагайца в Казахстане формировались две другие орды, узбекская и казахская, последнюю часто называют киргизской. Обе представляли собой смешение монгольских родов с местными тюркскими племенами, которые сами являлись смесью тюрков и тюркизованных иранцев. Название узбек идентично имени знаменитого золотардынского хана XIV века Узбека. Существует ли историческая связь между народом и ханом – вопрос нерешенный. С моей точки зрения это неправдоподобно. Согласно Полю Пелио, имя «Узбек» значит «хозяин себя», то есть «свободный человек». Узбек в качестве названия нации значило бы тогда нация свободных людей. Если так, то значение близко значению названия казах. Форма казах теперь официально принятая в Советском Союзе вариант слова казак, который в нескольких тюркских диалектах означает свободный человек, свободный искатель приключений, и отсюда житель приграничной полосы. В его основном значении этим словом называли как группы татарских, украинских и русских поселенцев казаки, так и целый среднеазиатский народ киргизов, казахов. Хотя значение термина казак давно хорошо установлено, его происхождение неясно. Я склонен думать, что его нужно связывать с этническим названием кас, составляет основу названия «косок» или кусок под которым в ранних русских летописях упоминаются черкесы Северного Кавказа. Примерно в середине 15 века русские начали называть этот народ «черкассы», в современном русском «черкесы», откуда, вероятно, возникла английская форма. Название «черкасс» является сокращением от «чехаркас», Чехар по персидски означает четыре. Отсюда чехаркас значит четыре касса или четыре рода кассов. Необходимо отметить, что черкесы, как и аланы,